и соедините со смесью из яиц масло сахара. Затем добавьте муку, сведенной в нее содой, и все быстро перемешайте. Чтобы сахарная глазурь на кондитерских изделиях была блестящей, надо поставить смазанное ею изделие на 5-6 минут в не сильно нагретый духовой шкаф, приоткрыв немного дверцу. Если взбивать белок в алюминиевой посуде, он потемнеет. Заменяя свежее молоко сгущённым или сухим, следует помнить, что 1 л свежего молока соответствует 200-150 г сгущённого и 130 г сухого. Грецкие орехи для тортов и пирожных рекомендуется до употребления слегка прокалить в духовом шкафу. Вкус их от этого улучшится. Апельсиновая корка Широко применяется для приготовления изделий из теста. Высушите её, нарезав полосками, и храните в мешочке в стеклянной или металлической банке. Перед употреблением ее следует проварить, меняя несколько раз воду, а затем засахарить. Нарезанные тонкими ломтиками цукаты прекрасно ароматизируют торты, кремы, кексы, куличи. Подготовленные для теста изюм тщательно промойте, обсушите и введите в конце замеса. Чтобы изюм, нарезанный инжир или цукаты при выпекании изделия не сместились, их следует обвалять в муке. Следите, чтобы в белки, которые надо взбить, не попал желток. Он затрудняет взбивание. Белки, прежде чем взбивать, охладите на льду. Начинайте взбивание медленно, постепенно ускоряя движение. При сильном взбивании яичных белков с сахаром масса иногда оседает, становится жидкой. Добавьте лимонную или винно-каменную кислоту 2 грамма на 1 килограмм белков и продолжайте взбивать. Масса несколько уплотняется и делается менее пышной, однако готовые изделия получаются глянцевитыми, белыми, с ровной поверхностью. Вынутые из печи изделия нужно выдержать в посуде, в которой оно выпекалось, до полного остывания. Чтобы мычные изделия легко отделялись от формы, противня, оберните её тряпкой, смоченной в холодной воде. Если мелкое печенье не отделяется от противня, поставьте противень на кастрюлю с горячей водой. Через несколько минут печенье отделится легко. не ломаясь и не крошась. Чтобы в готовой кулебяке нижний слой теста с внутренней стороны не был влажным, сначала кладите менее влажный фарш, она либо более сочный, мясной, грибной или рыбный. Перед выпеканием кулебяку нужно смазать яйцом и проколоть сверху в двух-трёх местах, тогда она не лопается. На выпеченных готовых пирожках, пирогах, кулебяках, рулетах и так далее не получилось заколированная нижняя корочка. Оставьте изделие на противне, на котором оно выпекалось, поставьте его на плиту и дайте хорошо подрумяниться. Если пирог из дрожжевого теста нужно нарезать тёплым, накалите нож или намочите его в горячей воде. Быстро оботрите, а затем режьте. Чтобы формы и листы не ржавели, а готовые изделия от них хорошо отделялись, следует смазать их тонким слоем жира и нагреть в духовом шкафу. Нагревание длится до тех пор, пока исчезнет дым, а на поверхности противне или формы появится тонкая гладкая сухая плёнка. Недостаточно нагретые противни и формы липкие, и изделия из теста в них пристою. Сковороду для выпекания блинов не моют, а очищают. Насыпают на неё соль, прокаливают и вытирают, потом смазывают растительным маслом, вновь прогревают до образования дыма и протирают. Если этого не сделать, то к ом он может получиться не только первый блин, но и все остальные. Готовясь печь блины, смажьте разогретую сковороду не солёным шпиком И уже затем наливайте тесто. Блинчики получаются гораздо вкуснее, если в тесто ввести взбитые белки.